Я покраснела от стыда за свою ошибку. Слово азимут меня пугало. Я поняла, что возможно, пытаюсь откусить больше, чем смогу проживать. Но Тэнчин, стояв на занятиях, не оставил мне выбора. Идти на попятную было бы не менее неловко, нежели отнимать время у мистера Доуза. В следующий четверг мы с миссис Браун уже не стали придумывать неубедительных объяснений. Когда поднялись на вершину кряжа, Она сняла свой чепец и села в выемку на камни, повторявшую контуры человеческого зада. Эдвард побежал к роселине, где на валуне лежали веточки, с которыми он играл в прошлый раз. Ханафорд достал свою трубку. А я пошла вниз по тропинке, на этот раз неторопливо вспоминая движение танца. Спешить было незачем. В моем распоряжении имелось все время, какое было в этом новом мире. Мистер Доуз, заслышав мои шаги, Появился в дверях своей хижины, стоял, расправляя рукава рубашки, проверяя, застегнута ли верхняя пуговица. "День добрый", поприветствовал он меня хриплым голосом, словно давно ни с кем не разговаривал. "Здравствуйте, миссис МакАртур. Добро пожаловать в обсерваторию. На этот раз я приготовила ответ", мистер Доуз начала я. "Вы занятой человек, а я бесцеремонно отнимаю у вас время". Вы очень любезны, что согласились удовлетворить мое праздное любопытство. Но ради бога, ни в коей мере не считайте себя обязанным. Приходите на следующей неделе в мой салон, как окрестил наше собрание капитан Тенч. Я угощу вас чаем, и давайте забудем об уроках астрономии. Свою речь я изложила в спокойной деловитой манере, предлагая ему достойный выход из создавшейся ситуации. Тем не менее, снова оказавшись здесь, я жаждала войти в сооружение с парусиновой крышей, посмотреть в телескоп и узнать, что же такое азимут. Мне хотелось этого так сильно, как никогда не хотелось выучить еще один такт из минуэта австралийских колонистов. А еще мне было стыдно. Мистер Доу, в отличие от многих, не кичился своей учёностью, но действительно обладал глубокими всесторонними знаниями. Глупо было рассчитывать, что я сумею понять хотя бы тысячную долю того, что он знал. Зря я это затеяла, мистер Доуз, призналась я и покраснела, даже почувствовала, что краснею. Знала, что на щеках моих рдеет безобразный румянец. Я поднесла к лицу ладонь в тщетной попытке охладить пылающую щеку столь же горячей рукой. От стыда я не могла посмотреть ему в глаза. "Право же миссис Макартур", промолвил мистер Доуз. "Я был бы счастлив" И тут, видимо, вспомнил, что эту ничего не значащую фразу он уже произносил. Право же, я с большим удовольствием поделюсь своими знаниями. Он кашлянул в ладонь, словно слова застревали у него в горле. Я дружу со звездами с самого детства, ведь среди сверстников друзей у меня не было, пояснил он и снова печально улыбнулся. «И мне будет только в радость познакомить своих товарищей с человеком, которому, возможно, понравится в их компании. И надо же, я почувствовала, как глазам подступают слезы. Этот несуразный незнакомец взывал к той части моего существа, которую я от всех скрывала. Бойкой миссис МакАртур, умевшей остроумными шутками позабавить Тенча, очаровательная миссис МакАртур, ради которой доктор Уорган был готов на все, Эта женщина, прятавшая свое подлинное я, Под хрупким панцирем наносной самоуверенности была немало удивлена, что в разговоре, так похожем на обычную светскую беседу, мужчина произносит искренние слова, идущие из глубины его сердца, слова, что были понятны ее собственному сердцу.